Глава 83. Премьер-стукач. В те редкие минуты, когда Артур Серомаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напруженность леопарда, он оказывался вялый молодой человек со стройной, впрочем, фигурой, с лицом артиста, утомленного ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы увлажненными печалью. Два человека в запальчивости уже обозвали Серамаху в лицо стукачом и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь научную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк в подготовке побега, террора, восстания. Он этого не знает. Ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь или... Везут в следственную тюрьму. Такова человеческая природа. Ее хорошо используют тираны и тюремщики. Пока человек еще мог бы разоблачать предателей или звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим, в нем не убита надежда. Он еще верит в благополучный исход, он еще цепляется за жалкие остатки благ и потому молчалив покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, Когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг, только каменная коробка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам. Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач, одни серомаху избегали... Иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить о бабах. Так жили и с другими стукачами. Так мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война. Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. Сага о форсайтах была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрепанными детективами. У Артура был и музыкальный слух. Он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Рассини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в консерваторию. Род Серомах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Серомах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Еще один Серомаха решительно пристал к революции и служил в ЧК. Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизненка с ежедневным корпением от и до, с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощенной вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех знаменитых киноартисток. Он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину. Конечно, не институт, не образование было путем к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу. С легким перебрасыванием, с порханием. И та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит, спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринужденно входил в ресторан совой с приятно гладкими щеками кремового цвета на удлиненном лице. О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда теплые запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик. Все пело в Артуре, что он на верном пути. Его возмущало, что служба это считалась между людьми подлой. Это шло от непонимания или от зависти. Эта служба была для талантливых людей. Она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть. Это была артистическая работа. Да, ее надо было скрывать. Она не существовала без тайны, но лишь по ее технологическому принципу. Ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился. Этически в этой работе не было ничего позорного. Однажды, не уместясь в своем бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся. Сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он, естественно, ощутил себя на прежней службе. Само пребывание здесь было лишь новой формой ее. Не оставили его и оперуполномоченные. Он не послан был на лесоповал, не в шахты а устроен при культурно-воспитательной части. Это был единственный в лагере огонек, единственный уголок, куда можно было на полчасика зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком, перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные укропы-помидорчи, как звали воры неисправимых интеллигентов, сюда тянулись, и очень уместно был тут Артур, с его артистической душою, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя-скользя поговорить о чем угодно. Итак, Артур быстро оформил несколько одиночных агитаторов. Одну антисоветски настроенную группу, два побега, еще не подготовлявшихся но уже якобы задуманных, и лакпунктовское «дело врачей», якобы затягивавших с целью саботажа лечения заключенных то есть дававших им отдыхать в больнице все эти кролики получили вторые сроки артур уже по линии третьего отдела сброшено было два года попавший в марфина артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой он стал любимцем и душой обоих майоров кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке но пользуясь его доносами Майоры не открывали ему своих секретов. И теперь Серамаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин. Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе. Ни одному, ни трём, двадцати с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника каждый из узнавших рассказал еще нескольким тайна доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки они едва что не говорили в комнатах вслух и хотя через пятого через шестого жил на шарашке стукач ни один из них ничего не узнал а может быть не донес узнавший и самый наблюдательный самый чутконосый премьер стукач артур серомаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня теперь была задета и его честь осведомителя. Пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он, и прямая его безопасность, так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Серамахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг. Так и ударить его надо было проворно. Впрочем, еще не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только сегодня или вчера но серомаха не мог прорваться в кабинеты нельзя было терять голову ломиться в запертую дверь шикина или даже слишком часто подбегать к его двери а к мышину стояла очередь ее разогнали по трехчасовому звонку но пока самые надоедливые и упрямые экки припирались в коридоре штаба с дежурным серомаха со страдающим видом держась за живот пришел к фельдшеру и стоял в ожидании пока группа разойдется Уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчетам Серамахи, Дырсину нечего было задерживаться у кума, а он там сидел и сидел и сидел. Рискуя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из семерки, где стоял чат от паяльников, канифоли и проектов, Серамаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина. Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя. Потеряв терпение, Серомаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. в Последний раз в темном тамбуре у двери Шикина ему повезло. Сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке. Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась, и Шикин показался в нешироком растворе двери. «Очень срочно!» — шепотом сказал серомаха «Минуту!» — ответил Шикин. И легкой походкой, чтобы не встретиться с выпускаемым дворником, Серамаха ушел далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.